нерешаемых проблем не бывает. Вторую ночь подряд Рас Петрович не мог уснуть, Причем мысли его были заняты отнюдь не дедукцией по поводу змеи в цветочной корзине. Внутреннее состояние гармонического человека миновало несколько последовательных стадий. На первой Фандорину вдруг открылась простая истина, которую менее умный и сложный индивидуум осознал бы гораздо раньше. Правда нужно сделать скидку на то, что эту страницу жизни жизни Петрович считал давно прочитанной и навсегда закрытой. Я влюблен», — внезапно сказал себе 55-летний мужчина, много всякого повидавший и переживший на своем веку. Удивился до невероятности, даже рассмеялся в тишине пустой комнаты. Увы, сомнения нет, Влюблен я, Влюблен, как мальчик, полон страсти юной. до да полно. Какая постыдная нелепость, даже пошлость перегореть сердцем к 22-летнему возрасту, потом еще треть века жить над едва тлеющим пеплом, бестрепетно снося разящие удары судьбы, сохраняя холодность рассудка при самых роковых обстоятельствах, достичь душевного покоя и ясности в нестаром еще возрасте и вновь пасть в ребячество, оказаться в смешном положении влюбленного. И главное, в кого? В актрису, то есть существо заведомо неестественное и фальшивое, привыкшие кружить головы и разбивать сердца. Но это только половина проблемы. Вторая еще унизительней. Влюбленность была неразделенной, без взаимности и даже интереса с противоположной стороны. За минувшие годы столько женщин прекрасных, и умных, блестящих и глубоких, инфернальных и ангелоподобных дарили ему обожание и страсть. Он же в лучшем случае позволял им себя любить, почти никогда не теряя их А это заявляет: я принадлежу только себе, и смотрит будто на надоедливую муху. Так и Петрович незаметно для себя перешел на следующую стадию возмущение. Да принадлежите вы кому хотите сударыня, мне-то что за дело? Влюбился? Взбридёр же в голову этакая блажь. Снова рассмеявшись теперь уже не удивлённый, сердито, он приказал себе немедленно выкинуть примадонну с трескучим псевдонимом из головы. Пусть они там в своем театрике сами разбираются, кто кому подкладывает свинью, то есть гадюку. Бывать в их сумасшедшем доме опасно для психики рационального человека. Воля у Эраста Петровича была остальная. Решил, как отрезал, сделал вечернюю гимнастику, даже поужинал. Перед сном почитал Марка Аврелия, выключил свет, и в темноте наваждение навалилось с новой силой. Вдруг возникло ее лицо, со смотрящими сквозь тебя глазами. Послышался нежный, глубокий голос, и прогонять принцессу грёзу не было ни сил, ни что хуже всего желания. До Дорасетов Андорин проворочался время от времени, пытаясь отделаться от манящего видения, но был вынужден признать, что порция яда слишком сильна, организм отравлен безвозвратно. Он оделся, взял нефритовые чётки и занялся проблемой всерьез, по-настоящему. Так началась третья стадия Осмысление. Я влюблен. отрицать абсурдно. Это раз. Щелкнул зеленый шарик. видимо, без этой женщины жизнь будет мне не в радость. Это два. Снова щелчок. Значит, нужно сделать так, чтобы она была моей. Только и всего. Это три. Вот и вся логическая цепочка. Сразу сделалось легче. У человека действия, к какому он относился, с фондорин, ясно обозначенная цель вызывает прилив энергии. Прежде всего пришлось внести поправки в действующую конституцию, которая никак не предусматривала такого неожиданного кульбита на гармоничном пути к старости. Идет себе человек по полю, перейти которая жизнь прожить, спокойно смотрит на плавную линию горизонта, и тот вроде бы постепенно проясняется, становится ближе. Дорога приятна, шаг размерен, небо над головой клубится спокойными тучами, ни солнца, ни дождя, и вдруг удар грома, разряд молний и неистовая электрическая стрела пронзает все существо, Тьма обрушивается на землю, не видно ни дороги, ни горизонта, куда идти непонятно, а главное непонятно, надо ли вообще куда-то идти. Человек предполагает, а Бог располагает. И тело и душу пронизывала электрическая вибрация. Фандорин чувствовал себя черепахой, внезапно оставшейся без панциря и страшно, и стыдно, но зато невыразимое словами ощущения, будто будто дышит вся кожа. И еще, словно дремал и вдруг проснулся. Можно и мелодраматичней. восстал из мертвых». Кажется, я похоронил себя раньше времени, думал Рост Петрович, все быстрее перебирая нефритовые шарики. Пока продолжается жизнь, в ней возможны любые неожиданности, как счастливые, так и катастрофические, Причем главные из этих сюрпризов совмещают в себе и первое, и второе. Фондорин сидел в кресле, глядя на медленно наполняющийся светом оконный проем и растерянно прислушивался к происходящим внутри переменам. Таким и застал его масса Осторожно заглянувший в дверь в восьмом часу утра. Что случилось, господин? С позавчерашнего дня вы на себя не похожи. Я вам не докучал, но это меня тревожит. Я никогда вас таким не видел. Подумав, японец поправился. Давно таким не видел. У вас стало молодое лицо, как тридцать три года назад. Вы, наверное, влюбились. Когда же Фандорин с изумлением воззрился на юнобица, масса шлепнул себя по блестящей макушке. Так и есть. О, как это тревожно! Нужно принимать меры. Это мой единственный друг, который знает меня лучше, чем я сам себя знаю, подумал Раст Петрович. Таиться от него бессмысленно, а кроме того, масса отлично разбирается в женской психологии. Вот кто может помочь. Скажи, как завоевать любовь актрисы без Безбиняков, спросил Фондорин о самом главном по-русски. Настоящую Ири по-нарошку, деловито осведомился слуга. То есть Что значит любовь по-нарошку? О материях чувственных Масса предпочитал говорить на своем родном языке, считая его более утонченным. Актриса, Все равно что кейша! или куртизанка высшего ранга, деловито принялся объяснять он. У такой женщины любовь бывает двух видов. Легче добиться любви сыгранной, они отлично умеют ее изображать. Нормальному мужчине ничего больше и не нужно. Во имя такой любви красавица может пойти на некоторые жертвы. Например, доказательства страсти, остричь себе волосы, иногда даже отрезать кусочек мизинца. но не больше. Однако иногда, довольно редко, сердце подобной женщины процаится настоящим чувством, таким ради которого она может согласиться и на двойное самоубийство. Поди ты к бесу со своей японской экзотикой. Ираст Петрович разозлился. Я спрашиваю не про гейшу, а про актрису, нормальную европейскую актрису. Масса задумался. У меня были актрисы. Три. Нет, четыре. Я забыл мулатку из нового Орлеана, которая танцевала на столе. Пожалуй, вы правы, господин. Они отличаются от гейш. Завоевать их любовь гораздо легче. Только трудно понять, сыгранная она или настоящая. Ничего, как-нибудь разберусь, нетерпеливо сказал Фондорин. Ты да сказал легче? Да еще гораздо. Было бы совсем легко, если бы вы были режиссер, сочинитель пьес или писали в газетах статьи про театр. Актрисы признают высшими существами только три эти типа мужчин. Вспомнив, какая улыбка озарила лицо Элизы, когда она приняла его за театрального рецензента, Фандорин так и впился глазами в своего консультанта. Но, говори-говори, масса рассудительно продолжал. Режиссером быть вы не можете, для этого нужно иметь свой театр. Рецензии писать, конечно, не но пройдет много времени, прежде чем вы сделаете себе имя. Напишите хорошую пьесу, где у актрисы будет красивая роль. Это самое простое. Я занимался сочинительством. Дело нетрудное, даже приятное. Вот вам мой совет, господин. Ты издеваешься? Я не умею писать пьесы. Чтобы доказать женщине свою любовь, приходится совершать подвиги. Для такого человека, как вы, преодолеть сто препятствий или победить сто злодеев не подвиг. А вот взять и ради любимой сочинить чудесную пьесу это было бы настоящим доказательством любви. Эраст Петрович велел специалисту катиться к дьяволу и вновь остался один. Но идея, вначале показавшаяся дурацкой, все вертелось в голове и постепенно увлекла Фандорина. Любимой женщине надо дарить то, что доставит ей наибольшую радость. Элиза актриса, ее жизнь театр, ее главная радость хорошая роль. Как если бы в самом деле было возможно преподнести ей пьесу, в которой Элиза захотела бы сыграть, тогда бы она перестала смотреть с вежливым безразличием. Масса дал очень неглупый совет, жаль только не Неосуществимы? осуществимы. Петрович напомнил себе, что много раз в жизни сталкивался с задачами, которые поначалу представлялись неразрешимыми. Однако решение всегда отыскивалось. Воля, ум и знания способны одолеть любую преграду. За волей и умом дело не станет, сознанием хуже. Осведомленность Вандорина в сфере драматургии была минимальной. Ему предстояло совершить деяние, подобное подвигу Геракла. Но можно было бы по крайней мере попытаться ради такой цели. Ясно одно. Не видеть Лизу невыносимо, но показываться ей на глаза в качестве человека из толпы, одного из многих, больше нельзя. Один раз уже получил по носу. Довольно. Если являться на новую встречу, то во всеоружии. Так бывший гармонический человек перешел в завершающую стадию непоколебимой решимости. К исполнению задуманного Ярослав Петрович приступил со всей обстоятельностью. Сначала обложился книгами, сборниками пьес, исследованиями драматического искусства, трактатами по стилистике и поэтике. Навыки быстрого чтения и концентрация внимания вкупе с лихорадочным возбуждением позволили будущему драматургу одолеть за четверо суток несколько тысяч страниц. Пятый день Фондорин провел в абсолютном бездействии, предаваясь медитации и создавая внутри пустоту где должен был зародиться животворящий импульс, который западные люди называют вдохновением, а восточные самадхи. Какое именно сочинение он будет писать, и Рас Петровичу уже знал. Нужное направление подсказала беседа со Штернным об идеальной пьесе. Оставалось дождаться мига, когда слова потекут сами. Ближе к вечеру, взыскующее озарение Фондорин начал покачиваться в неком ритме. Его полузакрытые веки широко распахнулись. Он обмакнул стальное перо в чернила и вывел длинное название. Сначала рука двигалась медленно, потом все быстрее и быстрее, едва поспевая за вырывавшимися на свободу потоками слов. Время окутало кабинет колыхающимся поблескивающим облаком глубокой ночью, когда в небе царственно сияла полная луна, Ираст Петрович вдруг замер, почуяв что волшебная энергия иссякла. Уронив на бумагу кляксу, он выронил ручку, откинулся на спинку кресла и наконец впервые за все эти дни уснул. Лампа осталась гореть. В комнату бесшумно вошёл масса, накрыл господина пледом, стал читать написанное, вздыхая и скептически покачивая круглый как луна головой.